Глава 15 Спать мы легли едва села солнца, а встали в прозрачных утренних сумерках. Зевая, выпили остывшего за ночь бодрящего отвара, взяли мешки, корзины, припасы, заперли дом на деревянный шпинёк и вышли к воротам. Буквально через 10 минут подъехала телега. На передней грядке Сидел мрачный, как сыч Пётр. Я удивилась. «Ты опять провинился?» «Староста отправил», — вздохнул парень. Сказал, зачтёт за налог. «Ты бы ему не сильно верил», — проницательно заметила я. «Без бумаги он тебе еще что-нибудь насчитает». Пётр только вздохнул в ответ и быстро закинул наши пожитки в телегу. В телеге храпел мак. Я присела рядышком и хмыкнула. «Но ну староста, ну, жук!» Судя по всему, он стажера сразу к Петру исплавил и посоветовал спать сразу в телеге ложиться. Теперь мак посапывал на толстом слое прошлогодней соломы, пока мы мастились рядом на тонкой перинке. «Ну да». Марыськину перинку и два одеяла мы взяли с собой. Спать на голой земле — то еще удовольствие, без которого я точно обойдусь. Ехали не спеша, по холодку, и уже на выезде из деревни я заметила, что за телего бежит пес. Обычный такой, не особо крупный деревенский кабель, но в тряпичном ошейнике. «Ой, это чей?» Не убежит? спросила я. Это мой, ответил Петр. С нами поедет. Будет ночью охранять. Я покивала, а Марыська почему-то спрятала в кулачок смешок. Мы тряслись в телеге сначала до тракта, потом по тракту, и откровенно дремали, потому как вокруг все тянулись сады, поля и огороды. Пейзаж. Изменился только к полудню. Кончились сады и поля, начались луга и сенокосы. Вот тут я попросила сделать остановку. Мак к этому времени проснулся, так что всем захотелось остановиться, смыть дорожную пыль и перекусить. Петр знал эти луга, поэтому отъехал в сторону под деревья и вскоре указал нам, на небольшой ручеёк в глубокой промоине. Холодная вода принесла облегчение. Мы заполнили бодейку для лошади, налили воды во фляге и поделили лепешки с зеленью на четверых. Мак ехал без багажа, а у Петра с собой была одна корзинка неизвестно с чем. Я повздыхала, но разделила припас на всех. Потом мы с морейской пошли на луг. Солнце стояло уже высоко, и кое-каких трав можно было набрать и тут. Нет, мы не собирались тащить их с собой в недельное путешествие. Нарезая пучки валерианы, васильков, кипрея, душицы, зверобоя и пустырника, мы плотно обвязывали их оборками и стаскивали к маленькому, покосному навесу. Там развешивали густо-густо, собираясь забрать добычу на обратном пути. Траву срезали специальными короткими ножами. Я указывала Марыське травку, которая нужна, а она училась выбирать крепкие растения в нужной паре, А еще развлекала меня болтовней. За нами бегала собачонка Петра, и вот она навела меня на вопрос, почему Марыська... Смеялась, когда парень упомянул собаку. «Так над матушкой Петра, повелихой, вся деревня смеется», сказала девчонка. «У нее трое сыновей родилось, она всю жизнь хвалилась, как ей повезло. Никто в подоле не принесет». Я хмыкнула. «Обычно судьба таких громких заявлений не любит». Старший сын уехал на заработки в Дрисковец, «Да там и остался», — делилась информация помощница. Средний женился на дочке купца и тоже в город переехал. Одна невестка далеко, внуков повелиха ни разу не видела, вторая в Стародубске живет, но со свекровью не знается, городая «А Петр не женат», — делаю вывод я. «Да не просто не женат», — Марыська опять впрыскает. Он, как братья уехали, хозяином в доме остался. Вот и таскает матери подранков разных. То щенка, то котенка. Его уж, как видят, с завернутой рубахой. Начинают повелиху спрашивать, кого ей в подале принесли. Я не удержалась и тоже похихикала. И много принес. Много. Она орет, ругается, а поделать ничего не может. «Кормилец-то в доме один!» Я покивала, понимающе. Землю королевским крестьянам выделяют, если есть кому ее обрабатывать. Думаю, с отъездом старших братьев сады-огороды по и так сильно уменьшились в размере. А если и младший уйдет, останется она с одним домом и маленьким огородом при нем. Так у него своя обсарыня уточнила я. «Да нет», — пожалуй, в ответ плечами Марыська. «У него мало кто остается. Он выхаживает, да пристраивает. В деревне уж все знают, что у Петра звери воспитанные, спокойные. И если на заемку куда или в лес, то лучше у него взять. Правда, если кто с его собакой или кошкой плохо обходиться будет, может и в прорубь макнуть, и назад забрать». «Вот как!» — сказала я, переходя на новую полянку. «А парень-то молодец! Непросто это дело котят да щенков выхаживать и за своих заступаться». Работали мы с Марыйской до четырех пополудни. Когда жара спала, умылись, попили воды, сживали еще по лепешке и упали на телегу спать. Отоспавшиеся в жару мужики тихонько болтали, но нас не трогали до вечерней стоянки. На этот раз мы остановились у заболоченного озерца. Комаров тут, конечно, была пропасть, но Пётр стал с телегой на горушке, так что зудящий гнус сдувался ветерком, а я добавила на упряжь одежду по паре капель полынной настойки, чтобы и другие насекомые к нам не липли. Разводить костер оставила мужчинам, а вот воду очистила сама. Когда на огне забулькала вода в котелке и в горшке, сыпанула в котелок крупы, а в горшок — травок, собранных на лугу. Велела морыски присматривать, а сама пошла по берегу, зная, что вот в таких полуболотцах можно накопать много всего интересного. Вернулась перемазанная тиной и илом, затол с добычей. Озерцо, хоть и приболоченное, оказалось проточным, так что тут нашелся челим, корневища аира, а на мокрых от вечернего тумана берегах я нашла багульника череду. Рвать, конечно, было не совсем подходящее время, но я сорвала немного. Вдруг в дороге кто простынет? Пока я возилась, прибирая корневища и травы, каша поспела. Петр, не чинясь, принес мне еще ободейку воды. Я очистила ее наговором, умылась, ополоснула ноги и руки. А сподола, грязь по утру отряхну. Как раз высохнет. Мы поели, выпили чаю и легли спать. Все вчетвером на телеге. Пусть и лето а земля, болотистая, влажная, так и тянула тепло. Утром встали на самом рассвете, умылись, доели кашу, допили отвар и поехали дальше. В таком ритме и путешествовали. С собой травы почти не везли, только корневища аира я закопала в солому, а все остальное подвешивало сушиться в густых кронах или под навесами, Надеясь, что хоть что-то уцелеет. По дороге мы два раза останавливались в трактирах. Тут уже платил маг. Вернее, предъявлял свой магический жетон, по которому мага, находящегося на королевской службе, должны были кормить и предоставлять ему ночлег. Как и его спутником. Про свое ведьмовство я помалкивала. Марыська выглядела обычной деревенской девчонкой. Я в дорогу натянула самые поношенные юбкой блузку, так что недалеко от нее ушла. Ночевать, пусть в плохонькой, но постели, мне нравилось больше, чем в телеге. Но деваться было некуда. Из-за сбора трав мы часто проезжали мимо трактиров, а потом возвращаться было уже глупо. Пограничная крепость появилась перед нами издалека. Все потому, что вокруг нее было расчищенное свободное пространство примерно на два полета стрелы. Я догадывалась, что это сделано специально и критически изучала истоптанную землю. Дорога очень условная, но ворота крепости были закрыты, и над ними виднелись шлемы стражников. Гиом сидел в телеге с напряженной спиной во что-то вглядываясь, а потом облегченно вздохнул. «Защита устояла?» — поняла я. «Да, контур истончился, но есть. Сейчас поем и восстановлю». Телега неспешно подъехала к воротам, стражники обменялись с магом несколькими словами и, наконец, ворота со скрипом отворились.